Глава третья — Ты не знаешь, у Тойсера есть неженатые сыновья? — шепнула Арнет младшему брату. — Не знаю. А тебе зачем? Хочешь за них замуж? — Виги изумленно поднял свои темные брови. — Я не хочу. Но он весь день так на меня смотрит, будто примеривается, выйдет ли из меня невестка. — Если хочешь, могу спросить у Талая но откуда бы ему взять еще сыновей, когда его старушонка злобная померла? Остаток дня сыр с сыном и отроками помогал Дагу строить, а женщины тем временем готовили ужин. Ради гостя зарезали ягненка, жарили мясо и рыбу, запекали репу с солеными грибами, делали ржаные алабыши и тертыши с разной начинкой, варили кашу с луком. Пока ели, говорили о разных незначительных вещах, но видно было, что оба старейшины напряженно обдумывают вопросы, которые друг другу задали. Арнор будто вознамерился оправдать свое новое прозвище, на его лице отражалась уверенность и непреклонность. Не так, чтобы он любил свинель до олова и прочих людей из Хольмгарда, но твердо знал, что никакого своеволия они не допустят, и у них хватит сил его подавить» но вот со стола убрали остатки ужина, поставили кувшин пива, серебряные и стеклянные чаши, сыр и лепешки на расписных блюдах. «Вот что я скажу тебе, Даг», — начал Тойсер. «В ваших словах было много истины. Много лет мы жили в мире, и неразумно нам было бы ссориться с русами ради хазар, которых мы совсем не знаем, но о которых мало слышали хорошего, кроме их богатства» но если ради своей свободы и благополучия умереть достойно славы, то умирать в погоне за богатством чужим бесчестно. — Простите, молодцы, я о вашем походе на сарацин не говорю. Арнер и Виги ухмыльнулись, переглянувшись с талоем. Я предпочел бы сохранить мир с Оловом и особенно с вами, — продолжал Тойсер, и дак кивнул с довольным видом. Я знал, что твой ум и мудрость подскажут тебе верное решение. Но будет нелегко, тоис разопнулся. Многие из наших людей настроены против вас. Говорят, то, что вчера случилось с Келеболом, может завтра случиться с Аркеварежем, Пигиболом и любым другим селением, если его жители чем-то вызовут недовольство русов. Это ложь, гневно бросил Арнер. Мы не волки, чтобы кидаться на кого попало. Но трудно будет убедить в этом людей. И поэтому они сами полезут в пасть. У них есть хоть немного ума в голове. От людей, Аля, трудно ждать мудрости. Все они понимают, что если боишься медведя, не стоит идти к берлоге и шуровать там жердью. Так почему с нами они обходятся по-другому? «Я не меньше вашего хочу сохранить мир в мире, Маа», — заверил его Тойсер. «Я не могу выступить против Олова. Моя родная дочь живет в доме Велкея. И это мне иные уже ставят в вину». «Твоей вины тут нет, Ати», — возразил Талай. «Если есть чья-то вина, то моя. Я проиграл ее Велкею». «Что теперь говорить?» Такова была воля богов, и она свершилась. Я готов поддержать вас, Даг, и буду унимать людей, желающих раздора, насколько хватит моих сил. Но я должен знать, что и вы нас не предадите. — Мы? — Даг впервые в жизни услышал обвинение в возможном предательстве и так удивился, что даже не обиделся. Это казалось ему настолько вопиющей глупостью, что даже не стоило серьезного отношения. Как мы можем вас предать? Выступить на стороне Олова, если он сделается нашим врагом? Он не сделается вашим врагом, Арнер начал терять терпение, если вы будете верны договору и не выступите против него. Вот-вот подойдет срок весенних молений на праздники семян и я буду вопрошать богов, чтобы указали детям Меремаа верный путь. Но боги скорее дадут нам благоприятные ответы, если мы с вами будем уверены друг в друге, как настоящие родичи». «Что ты, име... Эми... Взгляд Дага вдруг упал на Виге, который выпрямился и бешено закивал ему. «О да, есть хороший способ. Мой младший сын еще не женат». «А у тебя в доме имеются две дочери. Из них старшая уже вполне готова к замужеству, и мы могли бы...» Тойсер вроде бы удивился, но хохотнул. «Я не считаю хорошим способом отдать еще одну дочь русам. Они заполучили мою старшую, хоть и против моей воли. И что мне это принесло? Попреки родни, что я продался русам, и севендей на правах родича вмешивается в мои дела». А свою дочь и внуков от нее я никогда не увижу. Для меня она все равно, что умерла. Но мы-то живем не так далеко. Если твоя дочь будет в нашем доме, ты сможешь видеть ее, когда угодно. Мы всегда тебе рады. Видишь ли, моя жена, как ты знаешь, умерла два лета назад, и мне, как хранителю священной рощи, без хозяйки жить неприлично. «Что бы ты сказал, если бы я попросил твою дочь в жены?» «Кому?» — не понял Даг. «Мне? По-твоему, я слишком стар? Мы с тобой почти в одних годах. А насчет себя ты ведь так не думаешь?» Тойсер подмигнул на ушелчи, взявшую на руки младшего годовалого ребенка. «Ты сам хочешь жениться на моей дочери?» — Именно так. Тогда я буду уверен, что мы станем выступать заедино, и все наши люди поверят, что вы русы Тумера, нам не враги. Даг перевел взгляд на Арнит. Она сидела на помосте и прила конский волос после весенней стрижки гриф, но при последнем обороте разговора опустила работу на колени и смотрела на мужчин во все глаза. Снефрит с нею рядом не понимала, о чем идет речь за столом, но заметила ее волнение и тоже перестала прясть. Арнер переменился в лице и подался вперёд. Его губы сложились для слова «нет», но он смолчал, лихорадочно отыскивая подходящий довод и всё не находя. Чем он объяснил бы своё нежелание? Обычные предлоги для отказа — невеста молода, не готова приданная, некому дома работать — не годились для арнед которая отрабатывала родительский хлеб на несколько лет дольше, чем это принято даже у Мерии. Может, хранитель священной рощи озера Нера для них недостаточно хорош? Чем-то заморал себя? Нет, но только подумать о том, что Арнет будет жить в двух-трех переходах, да еще и среди мери. О, -о, -о красноречивый Даг не нашел слов. Мы должны подумать, посоветоваться. Это законное желание, но не затягивай с этим. «Весенние моления уже совсем скоро, а после них наступает время, подходящее для свадеб». «Пожалуй, нашим гостям пора отдохнуть», — деревянным голосом пробормотал Арнер. На ночь Тойсера со спутниками отвели в гостевой дом, где жгли огонь в очаге с самого их приезда, чтобы прогреть помещение. Весенние ночи еще были холодны. Но в жилище Дага покой пришел нескоро. Домочадцы спорили, перебивая себя и друг друга. Арнера был против и даже возмущен, как будто той Тойсер пожелал получить его собственную руку или ногу. Дом без Арнет представлялся ему пустым, как домик мертвых на Мирянских кладбищах. «Но когда-нибудь ведь она должна выйти замуж!» отважно возражала ему Ошелчи, самая горячая сторонница этого брака. В последние годы после похода она прониклась к старшему пасынку отчасти боязливым уважением, но случай был особенный. «Не хочешь же ты, чтобы она засохла здесь, качая моих, а потом твоих детей?» самоотверженно восклицала Ошелче, хотя именно она ради присмотра за детьми уже года три даже не заговаривала о замужестве Арнейд. «Это было бы позором для всего нашего рода», — горестно поддержал жену Дак сам не зная, к чему склоняется. «Я понимаю Тойсера. Он хочет получить молодую жену и в придачу залог нашей дружбы». «Моя сестра не будет залогом. Он, помнится, не так давно просил свинельда посватать для него дочь Олова. Видно, сам догадался, что эта птица для него уж слишком высоко летает. А мы, значит, птицы пониже». «Думаю, он запрашивал много, чтобы получить меньше», — хмыкнул Виги. «И теперь готов ограничиться разумными желаниями. А если бы вы согласились, то можно было бы взамен потребовать с него Илику для меня?» «Арни, ну скажи, кого бы ты хотел для нее в мужья? Гудбранда вы отвергли. В Хольмгарде оставался неженатым Годрэд, но его убили». Подскажи мне, за кого ей выйти, я пойду и улажу это дело. Но мать права. Мы не можем допустить, чтобы Арна умерла девушкой в нашем доме. Ее родная мать вовсе этого бы не хотела. Арну. Через какое-то время Виги вспомнил о сестре. А ты что скажешь? Нравится тебе, старичок? Едва ли ей понравится переселиться в арке Вариш. Арни, помолчи, дай ей сказать. Я... Арнет сглотнула. «Я не знаю». «Арна, д дорогая!» Арнер подошел к ней, упал на колени и схватил ее руки. «Неужели ты хочешь уехать от нас так далеко? Жить среди Мери, с этим стариком, который годится тебе в отцы, его старший сын старше тебя. Ты сразу станешь бабкой его внуков в твои-то годы. И ты же видела его нос». В его глазах, в голосе было такое выражение, будто он сейчас заплачет. Плачущим старшего брата Арнет не видела уже лет пятнадцать и сама задрожала. «Но, милая моя!» — с другой стороны к ней подошел Даг, и Арнет, сидя, подняла к нему лицо. «Сдается мне, судьба катится туда, что только ты можешь спасти нас всех. Не очень складно воззвал тот». Тойсар поставил эту свадьбу условием мира. Если ты выйдешь за него, он заставит своих отбросить эти мысли насчет изгнания нас отсюда. Мы и сами не дадим нас изгнать, — Арнар повернул к нему голову. Но подумай о цене. Ты хочешь, чтобы мы воевали со всей Мерямаа? Я их не боюсь, Йотунамать. Я им покажу керемета синего камня. «Успокойтесь!» — Снефрид встала со скамьей и выставила ладони. Теперь, когда разговор велся на языке Руси, она узнала, с чем приехал Тойсер. «От вашего крика нет никакой пользы. Вы только ее расстраиваете. Замолчите и дайте ей подумать. Арна умная и смелая девушка. Она придет в себя и сама решит, как будет лучше. Может, ей понравится стать тещей Вальдреда и бабкой его детей». «Как будто нос для хорошего мужа так уж важен», — ставила слово Пайгалче. «Не с носом жить, а человек такой почтенный, умеет вести дом». «Правильно», — не слыша служанку, Даг перевел дух. «Пусть она решит. Я? Она знает, чего бы мне хотелось, что я считаю благоразумным. Но даже ради, ради всего на свете я не стану ее принуждать». «Этими словами ты ее принуждаешь!» — обвиняющий выкрикнул Арнер. «Нет, никогда я не захочу, чтобы она делала то, чего не хочет сама. После всех этих лет, когда дом наполовину держался на ней, это было бы черной неблагодарностью». Арнер медленно поднялся на ноги и отошел. У него зрело предчувствие того решения, какое примет Арноид, Но не мог же он силой удерживать взрослую сестру от почетного и очень нужного всем сторонам брака. Ночью Арнец спала очень плохо. Если и забывала с тяжелой дремой, то вскоре вновь просыпалась, вздрогнув, с ощущением чего-то очень важного, гнетущего, как будто нечто темное стояло возле спального помоста и сторожило малейшее ее движение. Утром они со Снефрит, как обычно, принялись за дела в хлеву и в куду. Теперь светало рано, и они выходили из душных домов в свежесть ясного рассвета, пронизанного бодрящим запахом влажной земли и первой зелени. Куры после зимы начали нестись, и дети каждое утро шарили в соломе, ликующими криками, встречая каждую находку яйца. Может быть, не только мужчины могут совершать подвиги, говорила Арнет, глядя в котел с молоком, но мысли ее были очень далеки от того, над чем трудились руки. «Ведь если бы ради мира, в мире Маа, Арни и Виги надо было поехать куда-то за месяц пути и там сражаться, разве они бы отказались? Разве бы стали говорить, нет, мы лучше посидим дома, нам здесь больше нравится? Нет, но на то они и мужчины. Тойс рассватается ко мне, потому что я женщина. К Виге он не посватается» и этого подвига вместо меня никому не совершить». «Ты рассуждаешь, как настоящая валькирия», — Снефрит обняла ее. «Я вовсе не шучу. Ты не менее отважна, чем они. Мужчине нужна храбрость на короткий срок. В любой битве он или победит, или будет убит и очутится в Волгале. А ты принимаешь решение на всю жизнь, и тебе придется быть мужественной каждый день до самой смерти. Конечно, этот Тойсер не молод и не так красив, как Арни, — но на вид он не такой уж плохой человек. Глаза у него добрые. — Ты говорила, что ко мне посватается кто-то похожий на медведя. — Чем той сыр медведь? Он нам почти такой же чужой. — О, Фрейя! Снефрид вдруг села и закрыла лицо руками. — Это все моя вина. Я просила Фрейю нади Сатинге, чтобы она послала тебе мужа. — Но, клянусь, я вовсе не такого хотела. Видно, никого получше у нее под рукой не оказалось. Некоторое время они посидели молча, чуть не проворонили, как закипело молоко. Наконец они слили его и стали ждать, пока отойдет сыворотка. «И вот еще что!» — снова заговорила Арнит. «Если я выйду за Тойсера, я стану все равно, что наследницей Кастон. Помнишь что злой старухи, что навела на Арни Чары? Я когда-то жаждала убить ее еще раз» и вот теперь получаю ее мужа, становлюсь на ее след. «Юмалан Ава, хотела бы я понять...» Она зажмурилась и помотала головой. «То, что мне достанется ее муж, это будет означать, что она взяла верх надо мною, или я над нею?» Тойсер, позванный в дом завтракать, не возобновлял этого разговора и дал понять, что готов остаться еще на день. Но работы над новым срубом вскоре пришлось прервать еще до полудня в Силверволл явились сперва Снекаль, потом Гудбранд, каждый с малой дружиной из уважаемых жителей Бьюрланда. Такое удивительное событие, как приезд в Силверволл Тойсера, не могло пройти незамеченным, и все считали своим долгом немедленно выяснить, с чем это связано и чем грозит. Наслышанные о событиях на озере келе жители Бьюрланда не ждали ничего хорошего и на всякий случай приехали с оружием. Даг заверил их, что пока это преждевременно, но совсем опровергнуть опасения не мог. Приехавших отвели в гостевой дом, где той Тойсер охотно пересказал им все то, что уже говорил Дагу, о тревогах Мери и своих опасениях. Даг приказал зарезать теленка и открыть еще один бочонок пива. Такие расходы в весеннюю пору были не ко времени, но он счел бы себя обесчищенным, если бы знатные гости сидели в его доме за пустым столом. Арнит не хотела показываться людям на глаза и угощала их Снефрит, по такому случаю переодевшаяся в цветное платье. Смерцающей на губах загадочной улыбкой, она подливала пиво, следила за мясом, которое жарилось над углями на дальнем конце очага, а сама ловила обрывки разговора, досадуя, что половины не понимает. С той сормрусы общались по-мирянски. Весь день шли расспросы, споры и попытки предсказать будущее. Все замечали, что миряне, с которыми сталкивались в разных местах, по торговым делам или родственным, стали более враждебны, чем прежде, и, и тоже грозили изгнанием. У всех вдруг возникло ощущение, что за ними есть какая-то другая сила, превосходящая силу русов, будто сами Хакан, Бека, Аарон и Алмаз Кан сидели на каждом мирянском дворе. Ожидание перемен завладело каждой душой. А разве кто-то когда-то верил, что перемены, которые он сам подтвердил, сталкивает, поведут к худшему. «Да кто меня изгонит?» — возмущался Геерфин из Ульфхейма. «Я родился на этой земле, и мой отец, и мой дед. Мой прадед приехал сюда из Свеоланды, и до сих пор я кую ножи и делаю гребни, которые они все охотно выменивают. Я говорю померянски не хуже их. Чем я им не такой?» «Потому что ты рус, и за тобой стоит олов», — напоминал ему Снекль а олова они боятся. Мы напоминаем им о нем. Вот они при первых признаках опасности и выжелали убрать нас с глаз, думая, что этим уничтожат и олово в Хольмгарде. Как иные глупцы в неурожайный год сбрасывают во враг идол своего бога, думая, что этим улучшат погоду. Но моя жена Мирянка и у брата. У нас там полно родни. Неужели они все теперь нас возненавидят из-за того, что свинель тубил Аталыка? «Свинельт знает, на чьей он стороне. У него нет другой. И у твоей мирянской родни тоже. А мы с тобой оказались как между двух костров». «И чтобы мы оттуда вылезли, дочка Дага должна выйти за Тойсара. каким Каким-то образом вскоре все уже узнали, чего добивается Тойсар. «А она, видно, не очень-то этому рада», заметил умный толстяк Викфус. «Есть невесты, кому даже сам Фрейр...» «Сойди с неба, что-то в нем будет неладно», — усмехнулся Гудбранд. Зимняя мрачность его покинула, теперь он держался в силверволе с небрежной уверенностью. «Есть девушки, упрямые, как великанши, которых ни уговорами, ни подарками не склонить к тому, что для них же будет очень хорошо. А иные воображают себя фрейром и считают глупой всякую девушку, что не оценила это сокровище», — не сдержался Арнер, который и так был не в себе. Но, возможно, это и к лучшему. Гудбранд, что удивительно, пропустил его словами Мошей. Кроме Дага, в Бьюрлэнде есть и другие люди. Что скажет Тойсер, если я посватаюсь к его старшей дочери, старшей из тех, кто не замужем? Я дам любые клятвы о том, что мы будем стоять один за другого, как братья, кто бы не вздумал бросить нам вызов». Он произнес это на языке русов, и Снефрид замерла с кувшином в руках. Даже она, новый здесь человек, сразу поняла, что Гудбранд делает это предложение ради соперничества с Даговым домом, желая, может быть, путем родства с Тойсером вовсе отнять у хозяев Силвервола главенство над русами Бьюрланда. Под удивленный гул гостей она поставила кувшин возле очага и тихо выскользнула из дома. Она не успела увидеть, как с места поднялся Виги, в равной мере изумленный и разгневанный. «Что ты сказал?» — Что ты слышал? — Гудбранд подбоченился, не вставая с места, и самоуверенно взирал на Виги снизу вверх. — Если вы тут так боитесь Олова, что не решаетесь даже сходить отлить без его позволения, то есть люди посмелее. Я готов сделать многое, чтобы не допустить вражды между нами и Мерей. — Поищи себе другую невесту, это занята. — Вот как! О намерениях Виги Гудбранд не знал и не сразу понял, чем тот возмутился. «Разве она обещана тебе?» «Я первый к ней посватался, еще вчера, Тойсар подтвердит». Тойсер в тревоге переводил взгляд с одного на другого. Гудбренд вел речь для своих, поэтому Тойсар еще не знал, что у его дочери появился еще один жених. Когда ему объяснили, он признал, что Даг вчера уже предлагал ему эту свадьбу, но он еще не дал ответа. А теперь выходило, что это очень кстати. Пусть решает Тойсер, пусть решает, кто будет для него более полезным зятем. Зрелый мужчина, уважаемый человек, или вчерашний мальчишка. Этот мальчишка был в заморском походе, пока ты искал в соломе яйца и принимал роды у овец. Веги, будучи разозленным, ради слова за пазуху не лез. Ты-то сходил в один поход тут неподалеку, а уж какую добычу привез. «Раз уж в Силверволе я каждый раз нарываюсь на оскорбления, не стоит мне больше сюда и ездить!» Гудбранд тоже встал. «Мы без тебя не соскучимся, но если ты не откажешься от этого сватовства, то придется тебе пойти на поле со мной». «Молодец, Шоля!» В глазах Гудбранда блеснула ярость, лицо покраснело от досады. Упоминание о поединке ему не понравилось, он не струсил, Но всем памятен был неудачный его поединок с Хавардом. В это время отворилась дверь, вошли две женщины, Снефрид и Арнейд. Мужчины за столом обернулись на движение, даже Гудбренд бросил на них взгляд, и все замолчали с любопытством, ожидая, что дальше будет. Только Арнер встал на ноги, и теперь они с Вигги и Гудбрандом возвышались среди сидящих, как три столпа. Арнет приблизилась к столу. Ее глаза были широко раскрыты, она глубоко дышала и то сжимала руки то разжимала. Я слышала, что здесь говорилось, начала она в волнении затрудняясь подобрать слова. Не хочу, чтобы я решила. «Тойсер...» — она обратилась к хранителю священной рощи и в груди распахнулась бездна, в которую она каким-то образом падала все глубже и глубже. Я согласна. Быть с твоей женой при условии, что ты отдашь Илику за моего брата Вигнера. Если ты согласен, то мы можем на сюроме сделать сразу две свадьбы». Она говорила по помирянски, чтобы понял Тойсер, но и остальные ее поняли. Стояла тишина. Потом Тойсер взглянул на Дага. У того на глазах блестели слезы. Арнер бледный застыл, как настоящий камень, но молчал, и на него Тойсер старался не смотреть. Ты, Дак, согласен с тем, что сказала нам твоя дочь? Да, согласен. Дак вытер глаза пальцами. Да благословит ее Юмалан Ава. То Лиже, ли да будет так.